2.6. Парня на кладбище самоубийц звали Иржи. Он был фотографом. Иржи страдал от болезни, описанной невропатологами Вестфалем и Желино, нарколепсии. В школе его прозвали спящей красавицей. За день парень неудержимо засыпал около 30 раз, прогуливаясь по парку, обеды, занимаясь спортом, он вдруг цепенел. Раздражителем становился любой монотонный звук. Бой часов, шорох листвы, урчание мотора. Из-за нарколепсии Иржи не водил автомобиль, не плавал, не катался на велосипеде. У него не было подружки. Девушки улепетывали со свидания, на котором их ухажёр врубался с непрожёванным мороженым во рту. Настоящая напасть. На улице Ирж очухивался быстро, врезавшись в столб или пешехода, но заснув дома, он дрых часами и частенько опаздывал в офис пришлось уволиться и работать на себя, фотографировать для сайтов и журналов. Его мучили гипногогические кошмары в момент засыпания, обычного горизонтального, как он это называл. Иржи видел старуху с огромными ржавыми ножницами, она щелкала лезвиями, подбираясь все ближе и хохотала. Проснувшись, он несколько секунд не мог ни шевелиться, ни разговаривать. На кладбище Иржи выключился. Перед приступом он примерялся к могильным плитам сквозь видеоискатель, сквозь оконцы часовни. Старуха вылезала из подвала, в рубище с дьявольскими ножницами в клешне. Стоп, стоп, стоп, подумал Ырже, уснул и больше не просыпался. Прага цепляла опоенная темнотой. Здание в стиле модерн, готика. Неоренессанс, кубизм, конструктивизм, Баухаус и прочее и прочее стали шкатулками, а внутри ворочались и шептались плененные странным сном люди. На тесно застроенных площадях у старомеской башни, где прежде выставляли отсеченные головы преступников, в винных погребах пробуждались тени. У костела Святого Креста и православной церкви Успения Пресвятой Богородицы рыскали тени. Теньи кишели в катакомбах под тем местом, где раньше возвышался тридцатиметровый Сталин, а теперь тикал красно черным метрономом кивадло. Что-то проступало во мраке. Так под более поздними наслоениями порой проступает романская кладка. Иржи посетил дачный поселок, Перелез через забор, подобрал оброненную сапку и постучал в дверь. Он улыбался и крепко спал.